Глава двадцать четвертая. Александр. День десятый. Ночь была отвратительной. Александр несколько часов пытался запустить игру, но ничего не получалось. После каждого шага вперед его тут же отбрасывало на два шага назад. Александр кулаком лупил по клавиатуре, и, понятное дело, ничего хорошего из этого не выходило. Когда его пальцы начинали плясать на мышке, но это тоже не помогало. С большими сомнениями он принял радикальное решение и вышел из игры, чтобы проверить состояние компьютера. Как он и подозревал, перспективы оказались мрачными. Он играл всего лишь несколько часов, но компьютер раскалился и попал в красную зону. Может быть, он обращался с ним слишком уж небрежно, от чего материнка поизносилась, хотя звучало это по-идиотски. Компьютер прослужил ему 12 месяцев, срок гарантии 3 года. Но если он отдаст его в ремонт, то когда получит обратно? Спокойно, так бывает, утешал он себя, ожидая, когда компьютер остынет. Может быть, он заработает и всё вернётся в норму. Но вот если и охлаждение не поможет, что тогда? При одной лишь мысли об этом Александр со стервенением стал грызть ногти, выступила кровь, а ноги застучали по ковру, как барабанные палочки по барабану. Секунды тянулись бесконечно долго. По прошествии 20 минут компьютер в меру охладился. Александр включил его и уставился на экран. Ну, давай же, давай, бормотал он, подмышки у него взмокли от пота, но ничего не происходило. Правда, в середине экрана появился маленький белый четырёхугольник, но это было всё. Система оказалась мёртвой. От досады он заплакал, затем попытался подёргать провода, снова включил компьютер, и по-прежнему ничего не происходило. Александр готов был выпрыгнуть из окна. Он мгновенно проснулся от гадкого ощущения, что мир его рухнул. Дрожащими пальцами нажал на кнопку включения и быстро понял, что всё по-прежнему дерьмово. Его драгоценный геймер-компп умер. Хорошо, что игра лежит на внешнем динчестере, успокоил он себя и посмотрел на фотографию мёртвой женщины на стене. Извини, что я сжёг мой комп, сказал он, обращаясь к фотографии. Но ты успокойся, я найду выход из положения. У моего отца есть ноутбук, который я помогал ему покупать. Не такой быстрый, как мой Shark Gaming, но FPS достаточно высокая. Он улыбнулся. Да. Ты права. Я попросту обманул этого идиота. Он не знал, что покупать, и уж, конечно, не знал, почему комп стоит вдвое дороже, чем он предполагал. Александр посмеялся, потом покачал головой. Да, извини, я разговорился. А ты ведь, понятное дело, не знаешь, что такое FPS. Это расшифровывается как частота кадров. И если она больше шестидесяти, значит, можно играть. Он еще раз улыбнулся. Видеокарта в Lenovo его отца была довольно хорошей. FPS равна семьдесят. Так что дело пойдёт. Родители скоро отправятся на работу, тогда он выйдет из своей комнаты и возьмёт его. Пароль был ему известен, он же сам его выбирал. Александр улыбнулся. Отец уж, конечно, расфырепеет, но что он может сделать? Поцарапать лак на двери? За серыми шторами Александр видел слабый свет начинающегося дня. А за дверью родители следовали своему обычному утреннему ритуалу с шарканьем шлепанцев, криками друг на друга, стуком всяких предметов. Через десять минут они уйдут, наступит тишина. Он выйдет и возьмет себе отцовский лэптоп, который стоит в его кабинете, подсоединит к винчестеру клавиатуру, мыши и экрану и продолжит свою игру. Как только система наберёт обороты, он добьётся всех запланированных побед. Александр, крикнула мать в коридоре. Я ухожу. Поеду на конференцию в Лугано. Ты знаешь, как всегда я положила полуфабрикаты в морозильник для тебя и для папы. И вот ещё. Сделай мне в виде исключения подарок. Выходи, когда меня не будет, ладно? Я буду рада. Лугана, Александр хмыкнул. Ещё одна причина, по которой он ненавидел этих лицемеров. Годами она устраивает этот номер с конференцией, и отец в такие дни практически не бывает дома. Почему они не могут просто сказать, что трахаются с другими? Он их ненавидел. Александр приложился ухом к двери, не слышно ни звука. Отец, видимо, уже ушел, но на всякий случай Александр подождал еще десять минут. Потом снял стальной трос с радиатора центрального отопления. В коридоре еще больше, чем всегда, пахло мерзкими духами и обманом. Ему стало тошно. Ничего, скоро со всем этим будет покончено. Но сначала нужно завершить игру и добраться до номера двадцать один семнадцать. И вот уж тогда его увидят все. Обычно он сначала завтракал, опорожнял горшок и так далее, но мысль о том, что могут возникнуть проблемы с переносом компьютера, заставила его пройти мимо кухни прямо в кабинет отца. Секунду он постоял перед отцовским письменным столом, пытаясь сообразить, что делать, если с этим компом ничего не выйдет. Примерно год тому назад один из его компаньонов в Бостоне столкнулся с подобной проблемой в какой-то игре, которой был занят несколько лет. Когда компьютер сгорел, этот чёртов идиот впал в ступор и объявил, что покончит с жизнью самоубийством. Александр покачал головой. Это попросту глупость и бессмыслица. Ха, самоубийство. Но уж нет. Когда придёт такой час, нужно будет прихватить с собой ват побольше людей. Только он отсоединил провода, как над письменным столом возникла тень, и кто-то железной рукой вцепился в его плечо. Ну вот, я и поймал тебя, резко сказал хорошо знакомый ему голос. Он не успел обернуться, как отец встал его трясти, как жалкого сосунка. Что ты тут делаешь? крикнула отец. Ты что же, всерьёз думал, что можешь меня безнаказанно обворовывать? И это помимо всех других мерзостей, которые ты вытворяешь, Александр. Ты так думал? Так? Александр не ответил. Он позволял себя трясти и дёргать. А что ещё он мог предпринять здесь и сейчас? Пообещать, что больше не будет? Сказать, что это была шутка? Чёрта с два. Я тебя не выпущу, пока мы не разберемся во всем этом безобразии, которое ты тут устроил, продолжал отец. Уже много недель Александр не был так близко от отца и его землистой кожи, тошнотворного дыхания и запаха стариковского тела. Как вообще можно было прожить целую жизнь под одной крышей с этим смехотворным человеком? Понять этого он не мог. Но сейчас он положит этому конец. Ты только посмотри вокруг себя, шепел отец, заталкивая его в комнату. Это благодарность за нашу заботу, за то, что мы подарили тебе эту комнату? Это же свинарник. Думаешь, мы тебя этому учили? Так, по-твоему, крикнул он и пнул несколько пустых банок из-под колы. Тот ведь дышать нельзя, такая вонь стоит. Посмотри вокруг, Александр. Весь этот хлам. О чём он говорит? Что ты в здравом уме? А что? Тогда ты сам скажи, почему нам стыдно за тебя? За каким дьяволом нам такой сын? Да ты не огорчайся, сказал Александр, выскальзывая из рук отца. Чёрт тебя побери. Ты освободишься от меня раньше, чем ты думаешь. Отец отступил на шаг назад и посмотрел на него, как будто получил пощёчину. Освобожусь от тебя. За такое предложение я тебе очень благодарен, холодно сказал он, немного подумав, и вынул из кармана бумажник. Вот, бери. И лучше, если ты уйдёшь прямо сейчас, чтобы нам не пришлось ждать, когда господин собоговорит удалиться. Найдишь себе какой-нибудь молодёжный приют, а здесь тебе больше нет места. Он обернулся к двери и увидел стальной трос, висевший на ручке. Ах вот что, констатировал он и примерил расстояние до радиатора. Потом снял трос с ручки и обмотал вокруг руки. Вот так. Всё, замуровываться больше не будешь, понятно? Собирай своё барахло. Если тебе ещё что-то надо, бери что хочешь. Я думаю, мама переживёт, когда вернётся из поездки. Ты хочешь сказать, когда кончит трахаться с тем, кто её больше устраивает, чем ты? Это ты хочешь сказать? Александр и раньше видел, каким белым могло стать лицо его отца. Так бывало перед тем, как его начинали бить, и обычно это пугало его, но в этот раз ему было в высшей степени безразлично. Удар последовал тут же. Казалось, не сильный, хотя по правде говоря, это было не так. Потом второй и третий. И росло отдвоетворение от того, что, судя по глазам, отец всё больше приходил в отчаяние. Он не мог больше его запугать. Соотношение сил изменилось навсегда. Ты безумец, выдохнул отец, отступая. Безумец. Александр кивнул. Но что он и прав. Кто знает, подумал он, подокомпонимент ругательств отца, поднимая с пола свою одежду и медленно подбираясь к самурайскому мечу, висевшему на стене. Когда Александр снял меч, отец расхохотался. Ха-ха! Ты что же, всерьёз думаешь взять меч с собой в приют? Ты настолько тупой? У тебя дела идут хуже, чем я думал. И его злобное лицо исказилось усмешкой, которая застыла в момент, когда Александр вынул меч из ножен. Эта усмешка осталась на веки, когда отрубленная голова мягко упала на кровать Александра. Он посмотрел на газетную вырезку на стене и улыбнулся. Итак, мы приступили, прошептал он. Это был первый, подумал он, положив тяжёлую голову отца в камеру глубокой заморозки. Тело он перетащил в пристройку к стиральной машине, надев на шею пластиковый пакет, чтобы было поменьше крови. "Полежи здесь, папаша", сказал он и натянул мешки для мусора на обезглавленное тело. Заклеил дыры клейкой лентой, и теперь тело могло лежать так годами, не распространяя вонью по всему дому. Александр удовлетворённо кивнул и сдвинул узел поближе к стиральной машине, чтобы на полу осталось место для матери, когда она пожелает вернуться домой. Всё его тело дрожало от радости, пока он нёс аппаратуру отца в свою комнату. Он освои shiftил то, что задумал, и это было легко. Он сможет сделать это снова и снова и снова. Потом он соединил всё проводами и включил систему. Как ни странно, больше не было опасений, что она не заработает, потому что всё в порядке. С этого момента всё у него будет получаться. И когда он убедился, что Линово замурлыкал как кошка и игра мгновенно загрузилась, он проскочил полностью один цикл без малейших проблем. Пора докладывать, подумал он, достал мобильник и позвонил по обычному номеру. Полицейский, который назвал себя Гордоном, был раздраженным и уставшим, но услышав, с кем говорит, сразу изменил тон. Вот что, решил подразнить его Александр. До победы двадцать один семнадцать я еще не дошел, но должен тебе сказать, что счет открыт. Он почти воочию увидел, как в голове полицейского крутится вопросительный знак. Со смеху можно умереть. Какой счет? поступил ожидаемый вопрос: ты стреляешь в число двадцать один семнадцать, правда? Это трудно. Александр расхохотался. Трудно, ха-ха-ха, ржачка. Ты даже представить себе не можешь, что трудно, а что нетрудно. Ведь не можешь, а фараон тупоголовый. Он считал секунды, пока его слушатель переваривал оскорбления. На этот раз времени ушло больше, чем он предполагал. Да-да, возможно, я этого не представляю, ответил тот. Но зато скажу тебе, мы знаем, что означает число двадцать один семнадцать. Это номер жертвы, которую несколько дней назад вынесло на берег воянапе, правда? Скажи мне, почему эта старая женщина так много значит для тебя, Александр Обмер? Как они узнали? Он оглянулся. Он что-то упустил? Забыл поменять одноразовые карты в телефоне. Ему удалось вычислить IP-адрес его компьютера или что-то ещё, о чём он не знает. Но как? Это ведь невозможно. О чём ты тут растрепался? ответил он, чувствуя, как теряет уверенность. Немедленно заканчивай эту игру, послышалось с трубки. Иначе мы сами приедем к тебе и поможем, понял? Секундная пауза. Какая жалость. Слишком поздно, ответил Александр. Слишком поздно? Никогда не может быть слишком поздно, произнёс полицейский. Неужели? Тогда скажи это голове моего отца, которая лежит и усмехается сейчас в морозильной камере. Это уже не игра. И он положил трубку.